Глава тридцать восьмая. Лису казалось, что внутри него раскинулась ледяная пустошь. Ее жвалы перемалывали душу, оставляя на выходе неудобоваримое нечто. Он покорно прошел рамку досмотра при входе в аэропорт, выложив из кармана и телефон, и ключи от квартиры, непонятно зачем прихваченные. но ну, пошевеливайся, Лис! Не спи!» — торопили родители. Он и не спал. А если спал, то скорее бы уже проснуться и осознать то, что творится. Лишь кошмар, и они никуда не уезжают. Завтра Лису в школу. Где такие? Надо отвоевывать у учителей хорошие оценки за полугодие и... Жить. Потому что как жить сейчас Лис не понимал. Регистрация на рейс еще вовсю продолжалась. Выстояв очередь, получив посадочные талоны и сдав багаж, Стрельниковы прошли в чистую зону. «Перекусить кто-нибудь хочет?» — поинтересовалась мама. И даже не получив ответа от мужа и сына, побежала по фудкортам. Папа пристально проследил за ней, провел пальцами по немного растрепанным волосам, стянул с шеи шарф. «Посидишь здесь?» — я к маме. Лиз кивнул. «Посидит» — с небольшой ручной кладью на соседнем сиденье из собственной засасывающей тоской. экскурсию у Анюты заканчивались в пять, потом ужин, потом свободное время. И сестрица предпочитала приезжать к Дакии. Забиралась в кресло с ногами, как дома, включала Wi-Fi и плавала в сети. Собственно, зачем приходила, непонятно. Могла то же самое делать и в гостинице, но не выгонять же, тем более младшая сестра. Дакия угощала ее вкусненьким, хотя после парочки пирожных та заявляла, что на диете. «Да-да, старая песня». А в последний день Аня решила сделать Дакии маникюр. Даже привезла с собой тяжеленький ящичек, разложила на кухонном столе разные приспособления, лаки, кисточки. И принялась рисовать-выписывать, высунув язык, как маленькая девочка, и склонившись низко-низко. «Не смотри», — приговаривала через каждые пять-десять минут. «Будет сюрприз». Дакии настроилась, что не огорчится в любом случае, Даже если ей не понравится, маникюр всегда можно снять. Тем более на ее ногтях обычно либо бесцветный лак, либо вообще ничего. А сестрица, кажется, увлечена и вполне довольна. Однако результат оказался отличным. По нежному фону через все ноготочки проходила тонюсенькая красная нить. Как Ане удалось передать объем, невесомость? «Нравится?» — неуверенно спросила сестрица. очень Искренне ответила Дакия. В этом. С Лисом не сердитесь. Потупилась Анюта. Не на меня, не на маму. Почасав нос, она продолжила. Просто все всегда забывают, что тайны есть не только у них, но и у других тоже. Мы же не думали, что у тебя тут парень. Ань, ты действительно считаешь, что я разозлилась на тебя из-за того, что ты мне типа помешала? Ахнула Дакия. «Даже думать так не смей!» «И давай на будущее без глупостей!» «Просто вы правда с Лисом словно связанные друг с другом одной кровеносной системой», — выдала Анюта. «Мама же так переживала за тебя всегда, мол, ты очень взрослая, очень серьезная, вдумчивая, а с личной жизнью никак. Я слышала, она кому-то по телефону говорила, что никогда бы не подумала, что первая любовь может так повлиять». «Мама? Переживала?» «Да бы никогда и не подумала. Ей всегда казалось, что если мама за кого и переживает, то точно не за нее. Но Анюта вряд ли это все придумала». На душе разлилась благодать. Защипала в носу и захотелось плакать. Пожалуй, так себя мог чувствовать Кай, когда у него из сердца и глаза выпали осколки проклятого зеркала. И почему вдруг вспомнилась эта сказка? Дакия порывисто обняла сестренку и прижалась губами к ее макушке. Потом девушки решили прогуляться. Лис был занят, но обещал подхватить по дороге. Сестры пошли любую сверкающим в свете фонарей снегом, болтая ни о чем, подшучивая друг над другом, набирая в варежку снежинки и сдувая их. Вели себя как девчонки, не заметив вовремя пристроившуюся позади компанию подвыпивших парней. Тех явно тянуло на подвиги. Сначала они просто вызывающе свистели, потом стали отпускать похабные шуточки и предложения. Докия дернула Аню, норовившую ответить, за руку, потянула к остановке. Однако парни не отставали и даже заметно сократили расстояние, а потом и вовсе пошли едва ли не вровень, оттесняя от центральной дороги. «Нача, девчанки, вошлите с нами», — предложил один, усмехаясь. Сразу представился лис, который теперь точно будет искренне считать, что в его отсутствии издакии постоянно что-то случается. А ведь она не виновата. До этого же как-то все обходилось, а тут вдруг посыпалось. Когда с ним все отлично, никакая собака не вякнет, а без него чехарда какая-то. И Аня уже смотрела за травленным волчонком. Испугалась, наверное. Приехала, называется, на экскурсию и сестру навестить. «Сейчас пошлем», — согласилась докия и выдала фразу, которую никто от нее и ожидать не мог. Парни стушевались на миг, которого хватило, чтобы вдруг всплыла фамилия опера, разбиравшегося, когда Лис подрался с Морозовым. докия даже и не думала, что запомнила. И звание, и номер участка. И всю эту информацию она выложила оптом, мол, сейчас позвонит брату а тут пришлет ребяток, и те церемониться не станут, скрутят всех под белой рученьки и в участок». Повезло, да поверили. Видимо, Дакия показалась достаточно убедительной. Хотя уже через пять минут после отступления парней, когда подкашивались ноги, она уже засомневалась в правильности фамилии Шумцов или Шумков и звании полицейского. Да и вообще пусть бы Лис решил никуда ее больше от себя не отпускать а Анька хохотала, как ненормальная. Во все горло. Загибалась, глотала холодный воздух и захлебывалась своим смехом. «Простынешь, дуреха!» осекла Дакия непослушными губами. «Побежали, там автобус!» Все-таки Лис узнал. Анюта проговорилась, когда он подрулил к гостинице, чтобы попрощаться. Стрельников улыбался, но натянуто. Дакия прильнула к нему и, встав на цыпочки, пощекотала носом открытую шею. «Все нормально, лис правда». «Анька больше приукрашивает». Соврала не слишком убедительно и решила, что лучше просто переключить внимание. «А вот у тебя шея голая. Надо купить тебе шарф». «Красный?» — не в поинтересовался Стрельников. «Красный», — пообещала Дакия, уже привычно поглаживая свой.